Глава 7. Мисс Пим прежнесла на тарт внезапно появившись возле локти Люси. Давайте убежим. Было утро вторника, и колледж был погружён в глубокую тишину выпускных экзаменов. Люси стояла, облокатившись на калитку, которая находилась за гимнастическим залом и смотрела на заросшее илютиками поле. Здесь кончался сад леса и начиналась сельская местность, настоящая сельская местность, которой уже не могли дотянуться щупальца Ларбора, девственная и чистая. Луг по склону спускался к реке, на другом её берегу находилась крикетная площадка, а дальше за ней расстилались пастбища, живые изгороди, деревья, жёлтые, белые, зелёные, дремлющие в свете утреннего солнца. Элюсис с трудом оторвала взгляд от загипнотизировавшего её сияния золотых лючиков и подумала: "Интересно, сколько же пёстрых шёлковых платьев у этой бразилянки?" Сейчас на ней опять было новое, своей яркостью способное престыдить английскую тончённость. "А куда вы предлагаете убежать?" спросила Элюсис. "Пойдёмте в деревню. Здесь есть деревня? В Англии всюду найдётся деревня, такая уж это страна. Эта деревня называется Бидлингтон. Вон над теми деревьями виднеется флюгер на шпиле ее церкви. Похоже, это далековато, проговорила Люся, которая была не важным ходаком. И не очень хотелось двигаться с места. Давно перед ней не растялалось поле лютиков, да еще чтобы было время полюбоваться ими. Большая деревня. О да, там есть два паба. Дета рассказала это, как будто определила калибр. Кроме того, там есть все, что полагается иметь английской деревне. там начинала королева Елизавета и скрывался Карл II. В церкви есть могила крестоносцев. Среди них один, ну, точная копия управляющего нашим раньше в Бразилии. И на почте продаются открытки с видами всех коттеджей. Эта деревня упоминается в книгах. И вы хотите сказать в путеводителях? Нет, нет. Понимаете, есть автор, специализирующийся на этой деревне. Я прочитала одну его книгу, когда первый раз приехала в Лэйс. Она называется Дождь с неба. Сплошь про груди и кровосмешение. И там есть свои Бидлингтонские мученики, шестеро мужчин, которые в прошлом веке забрасывали камнями полицейское управление и попали в тюрьму. Представить только, что есть страна, где помнят такое. В моей стране пользуются ножами, когда не могут достать револьверы, и мы заваливаем покойников цветами, рыдаем изо всех сил и через неделю забываем обо всем. Ну и мы могли бы выпить кофе в чайнике немного по ирландски, не так ли? Мишпим считает сочетание слов кофе и чайник не логичным, называя фразу ирландской, то есть с его точки зрения непоследовательной. Это сугубо английская фраза, не понимает Детера. Ну, это уж было слишком даже для умницы-иностранки. Могу вас уверить, настоящий кофе. У него есть и запах, и вкус. О, мисс Пим, пойдёмте. Тут идти не больше 15 минут, а сейчас нет ещё 10 часов, и здесь нечего делать, пока нас не призовут есть бобы в час дня. А вы разве не сдаёте экзамены по интересувалась Люси покорно проходя в калитку, которую открыла перед ней Детера. Наверное, я буду сдавать анатомию. Просто, как говорят у вас, ради интереса. Я прослушала лекции, так что любопытно будет выяснить, что я запомнила. Знать анатомию имеет смысл. Конечно, это тяжкий труд. Воображение здесь не участвует, но этот предмет стоит выучить. Конечно, стоит. Не будешь чувствовать себя дурой в случае необходимости. необходимости, повторила Детар, мозг которой не привык работать в таком направлении. Ах да, понимаю. Но я-то имела в виду, что этот предмет никогда не устареет. Вот ваш предмет, простите, пожалуйста, мисс Пим, постоянно стареет, верно? Слушать его чудесно, но учить совсем глупо. Умные мысли не сегодня, завтра становятся ерундой, а ключиться это ключиться во все времена, понимаете? Люся поняла и позавидовала способности так экономно расходовать свои силы. Так что завтра, когда младшие будут сдавать выпускной по анатомии, я тоже попробую. Это вызовет уважение. Бабушка это одобрит. Но сегодня они заняты решением загадок, поэтому я направляюсь в Бэдлингтон с очаровательной мисс Пими. Мы будем пить кофе. Каких загадок? Нат Тарт выудила из крошечного кармашка в своём платье сложенный листок бумаги, развернула его и прочла. Если мяч находится над пограничной линией, но не коснулся земли, а игрок, стоящий на поле, бьёт по мячу и ловит его и снова вводит в игру, какое решение вы примете? Наступило молчание, более красноречивое, чем любые слова. Дата расложила исписанную бумажку и снова убрала её в карман. Откуда у вас это, если они ещё только сдают игры? Мне дала мисс Рак. Она сказала, что это, наверное, позабавит меня. Так и есть. Тропинка, спускаясь к реке, велась между желтым полем и белыми изгородями. У маленького мостика они остановились посмотреть на темневшую над тенистыми ивами воду. Вот там, сказала Дотера, указывая на ровную лужайку на другом берегу реки, там площадка для игр. Зимой она утопает в грязи, они набивают прутия на подошвы своих туфель, чтобы не скользить. Леша подумала, что если бы на Тарт сказал, а не носит кольцо в носу, чтобы придать себе привлекательность, то он был бы таким же. А теперь мы пойдём вдоль реки до следующего мостика и выйдем там на дорогу. Это не настоящая дорога, просто тропинка. Она молча пошла, по утопавшей в тени тропинке, похожей на яркую, стриказую, изящные чужды. Люся удивилась, что Натар так долго может хранить молчание. Когда они подошли к дороге, Детера наконец заговорила: У вас есть с собой деньги, мис Пим? Нет, ответила Люся, останавливаясь в смущении. И у меня нет. Но это ничего, мисс Невил даст нам кофе в кредит. Кто это мисс Невил? Хозяйка чайной. Но ведь обыкновенно так не делается. Но мне можно. Я всегда забываю деньги. Мисс Невил прелесть. И не чувствуйте из-за этого неловкости, мис Пим, дорогая. Ко мне в деревне хорошо относятся, вы увидите. Деревня была именно такой, как её описала Детера. И мисмел тоже, и чайник. Это была чайная, одна из тех, что так презирают в современные кафе. Но эти чайные приветствуют то поколение любителей чая, которые ещё помнят засиженные мухами комнаты за лавкой деревенского булочника, примитивные лепёшки со смородиной, похожие на запечённых насекомых, плохо вымытые чашки с трещинами и чёрный невкусный чай. Здесь было все, что обычно ругают литературнообразованные изо всех даты деревенских гостинец: фарфор с рисунком из индейских деревьев, темные дубовые столы, полотняные занавески в стиле короля Якова I. Яков I стерт английский король 1603-1625. Букеты цветов в коричневых, не покрытых глазурью кувшинах и даже витринов окне. Однако для Люси, которая еще во времена Алана научилась... Ценить ощущение уюта, давай моей пыльной стариной, здесь всё было полно очарования. Вкусно пахло пирогами, только что вынутыми из духовки. Кроме высокого окна на улицу в комнате было ещё одно окно, выходившее в сад, пестревший всевозможными цветами. Здесь царили мир, прохлада и радушие. Местная полная женщина в ситцевом переднике встретила Детера как старую добрую знакомую и спросила: "Не играет ли она в хоккей, как говорят, на вашей стороне Атлантики?" Над тарт оставила без внимания такое отождествление ее самой с глухими закоулками Бруклина. Это мисс Пим, она пишет книги по психологии, и она наш гость в Лейсе. Вежливо представила она Люси. Я сказала, что здесь можно выпить настоящего кофе и вообще встретить цивилизованное обхождение. У нас совсем нет денег, ни у той, ни у другой, но мы очень хотим есть, а заплатим мы вам потом. Для мисс Невил это похоже было совершенно нормальное предложение. Она ушла на кухню готовить кофе, не высказав ни удивления, ни протеста. В этот ранний час посетителей не было, и Люся обошла комнату, разглядывая старые гравюры и современные вещицы. Ей понравилось, что мисс Невил сохранила медный дверной молоток, а рядом с ним и лежали циновки из рафии. Потом они ждали рассели за столик у окна, выходившего на деревенскую улицу. Раньше, чем им принесли кофе, в комнату вошла пара, муж и жена средних лет, приехавшие на машине. Похоже, не искали именно эту чайную. Машина была такая, какой обычно пользуются провинциальные врачи, послужившая уже 2 или 3 года и экономно расходующая бензин. Однако женщина, вышедшая из машины и смеясь что-то сказавшая мужу, совсем не была похожа на типичную жену врача. Вседая стройная, с длинными ногами и узкими ступнями обутыми в хорошие туфли. Люси с удовольствием смотрела на нее. Не часто в наши дни можно увидеть красивую фигуру. Щегольство заменило стать. В моей стране у такой женщины был бы шофер и лакеи в ливреи, заявила Деттера, одобрительно посмотрев на женщину и подозрительно на машину. Более того, подумала Люся, глядя на входящую, не так часто встретишь не молодых мужа и жену, которые бы так радовались обществу друг друга. У них был вид отдыхающих, во взгляде они как бы изучающе внимательно осматривались. "Да, это здесь", сказала женщина. "Вон окно в сад, о котором она рассказывала, а вот и Грабюра со старым лондонским мостом". Они неспокойно, меж сколько несчастнейся, обошли комнату, разглядывая её обстановку, и сели на стульях у противоположного окна. Люся с облегчением отметила, что мужчина был именно такого типа, какого бы она выбрала в супруге для этой женщины. Немного мрачноват, быть может, больше погружен в себя, чем жена, но очень хороший. Он напоминал Люся кого-то, но она не могла вспомнить кого. Кого-то, кем она восхищалась. Напоминал своими бровями, темными, прямыми, густыми, низко нависающими над глазами. Костюм на нем был, как заметила Люсья, очень старый, хорошо отутюженный и в полном порядке, но имеющий вид много раз бывавшего в честьке, что и выдает возраст одежды. Твидовый костюм женщины тоже выглядел достаточно потертым, а челки были заштопаны, очень аккуратно заштопаны уши колотки. Ее руки выдавали привычку к домашней работе, а красивые седые волосы были вымыты дома и не завиты. Что же заставило эту женщину, которая явно вела постоянную борьбу с недостатком средств, так радоваться сознанию того, что вот она отдыхает вместе с любимым мужем? От этого ли её серые сияющие глаза светились почти детской радостью. Мисс Невил вошла в комнату с кофе и большой тарелкой нарезанного кусками пирога, пахнущего ванилью, замечательно свежего с хрустящей корочкой по краям. Лёся решила не думать о своём веща и получать удовольствие. Такое решение увы Она принимала слишком часто. Разливая кофе, она услышала, как мужчина говорит: "Доброе утро. Мы приехали с самого запада попробовать ваши жареные на сковороде пирожки. Может быть, вы приготовите их для нас?" "Если вы заняты, то не надо", сказала женщина, на руках которой были заметны следы домашней работы. "Мы поедим этого пирога, он пахнет так вкусно". "Нет, мисс Невил, сейчас приготовят жареные пирожки". Тесто у неё заранее не замешано, с сожалением пояснила она. Поэтому пирожки не будут такими замечательными, как когда они делают через хорошо подошедшее тесто. Но не так часто ей заказывают их летом. Да, я тоже так думаю. Но наша дочь, она учится в Лейсе, так часто рассказывала о них, и это быть может наш единственный шанс их попробовать. Женщина улыбнулась похожим на половину мысля о дочери, на половину о собственном ребячестве. Значит, это родители кого-то из студенток. Интересно, кого же подумала Люся, наблюдая за ними поверх своей чашки с кофе. Может быть, Бо? О, нет, Бо из богатой семьи. Тогда кого же? Она бы непрочь приписать их Дейкерс, но были сомнения. Головка с волосами, как кудель, вряд ли могла быть унаследована от этого серьёзного брюнета, да и такая спокойная и умная женщина не могла родить такую невероятную сумасбродку, как Дейкерс. И тут Люся внезапно поняла, чьи это брови. Мэри Иннес. Это родители Мэри Иннес, и каким-то удивительным образом стало понятно сама Мэри Иннес. Её серьёзность, то, что кажется, будто она принадлежит к другому веку, то, что она не считает жизнь очень весёлой штукой. Иметь определённые представления о том, как хотелось бы жить и не иметь достаточно денег, чтобы жить по этим стандартам, не очень радостная комбинация для девушки, будущее которой целиком зависит от того, насколько успешно закончит она курс обучения. В тишине, наступившей после ухода Мисс Невил, Люся услышала собственный голос. "Простите, ваша фамилия Инес?" Они повернулись, озамлённые. Потом женщина улыбнулась и проговорила: "Да, мы где-нибудь встречались?" "Нет", ответила Люся, покраснев слегка, как это обычно бывало, когда из-за собственной импульсивности она оказывалась в неловком положении. "Просто я узнала брови вашего мужа". "Мои брови?" удивился мистер Инес, но его жена, соображавшей быстрее, рассмеялась. "Конечно", воскликнула она. "Мэри, значит, вы из Лэйси. Вы знаете Мэри?" Когда она произнесла эти слова, её лицо засветилось, а голос зазвенел. "Вы знаете Мэри? Значит, она так счастлива сегодня, потому что увидит дочь". Люсья объяснила, кто она такая, и представила Детера, который была необыкновенно довольна, обнаружив, что эта очаровательная пара всё они знает. "Мы знаем о Лэйси почти всё", сказала миссис Иннес, хотя они когда там не были. Никогда не были. Кстати, может быть, вы пересядете к нам, и мы вместе выпьем кофе? Блейс слишком далеко, мы не могли приехать и осмотреть его прежде, чем Мэри поступила в этот колледж, поэтому мы решили подождать, пока она закончит курсы и приехать на показательное выступление. Люси сделала вывод, что только непосильные расходы вынудили мать Мэри Инес ждать несколько лет, иначе она бы приехала в Блейс просто посмотреть, как живёт её дочь. А теперь вы едете туда, конечно. Нет, как ни странно, нет. Мы едем в Ларбора. Мой муж, он врач, он должен присутствовать там на съезде. Несомненно, мы могли бы заехать в Лейсн, но сейчас неделя выпускных экзаменов, и если родители без всякой причины неожиданно свалятся ей на голову, это только отвлечёт Мэри. Трудновато, правда, проехать мимо, когда она так близко. Но мы так долго ждали, подождём ещё дней 10. Вот только мы не смогли удержаться, свернулись с главного западно-шоссе и заехали в Бидлингтон. Мы не думали, что встретим здесь кого-нибудь из Лэйси рано утром, особенно в экзаменационную неделю. Она очень хотела увидеть место, о котором Мэри столько рассказывала. Ведь день показательных выступлений у нас не будет времени, добавил доктор Инес. Так много надо будет посмотреть. Удивительное разностороние обучения, не правда ли? Люси согласилась и рассказала, какими разнообразными показались ей миры, представившиеся перед ней в первый вечер в преподавательской гостиной. Вот-вот Мы были немного удивлены, когда Мэри избрала эту специальность. Она никогда не проявляла особого интереса к спорту. Я думал, что она пойдёт учиться в медицине, но она сказала, что хочет получить многогранную профессию, и похоже, она нашла то, что хотела. Люси вспомнила, какая целеустремлённость виделась ей в этих прямых бровях. Она была права в своих физиогномических наблюдениях. Если у Мэри и нас есть честолюбивые замыслы, она с ними легко не расстанется. Правая бровь полезнейшая вещь. Когда психология выйдет из моды, она Алиусси напишет книгу о физиогномистике под псевдонимом, конечно. Физиогномистики не очень хорошо относятся в среде интеллигенции. Ваша доченька красивая, неожиданно сказала Деттера. Она проглотила большой кусок пирога и почувствовала удивление, что и Инес, который внезапно замолчали, посмотрела на них. В Англии не принято поздравлять родителей с красотой их дочерей. Нет, нет, торопливо сказала миссис Инес. Всё в порядке. Просто мы никогда не считали Мэри красивой. Конечно, на неё приятно смотреть, по крайней мере, мы так думаем. Но родители всегда склонны несколько преувеличивать достоинство единственной дочери. Она Когда я впервые приехала в Лэйс, снова заговорила Детера, протягивая руку ещё за одним куском пирога, как только ей удаётся сохранять фигуру. Шёл дождь, на деревьях, как дохлые летучие мыши, висели грязные листья и падали на всех, а все носились кругом и кричали: "О, дорогая, как поживаешь? Ты хорошо провела каникулы? Дорогая, ты не поверишь, я оставила свою новую хоккейную клюшку на платформе в Крю". И тут я увидела девушку, которая не бегала и не кричала. И была похожа на портрет моей пра-пра-прабабушки, который висит в столовой дома внучатого племянника моей бабушки. Я сказала себе: в конце концов, здесь не сплошное варварство. Если бы это было так, этой девушки здесь бы не было. Остаюсь. Мишпин, пожалуйста, можно ещё кофе? Ваша дочь не только красива, она единственная красивая девушка в Лёси. А как же Бонэш проявила лояльность Лёше? В Англии на Рождество миспим, пожалуйста, чуть-чуть молока. Журналы стараются быть развлекательными и печатают яркие и красивые фотографии, которые можно акконтовать и повесить, к примеру, над плитой на кухне, чтобы порадовать сердца кухарки и её друзей. Эти картинки очень блестят. "Ну, это явная клевета", воскликнула миссис Инес. "Бо хорошенькая, очень хорошенькая, вы знаете это. Я забыла, обратилась она к Льюису, что вы всех их и знаете. Бо единственная, с кем мы знакомы. Она гостила у нас однажды на каникулах на Паску, когда на западе погода мягче, чем в остальной Англии. А мы один раз жила у них несколько недель летом. Мы были в восторге от бо. Она повернулась к мужу, ожидая его поддержки, но он, казалось, слишком погрузился в свои мысли." Доктор Инес встрепенулся, у него был крайне утомленный вид, перегруженного работой ГП, наконец-то присевшего отдохнуть. ГП, генерал практически, как правило, врач широкого профиля, принимающий на дому (перевод с английского). Его мрачноватое лицо приняло мальчишеское, слегка злоречное выражение, сквозь которое просвечивала нежность. Было очень непривычно видеть, как наша все знаека, полагающаяся только на себя, позволяет собой командовать, проговорил он. Миссис Ямн не ожидала такого высказывания, но решилась извлечь из него пользу. Быть может, сказала она, как будто эта мысль только что пришла ей в голову, потому что мы всегда относились к самостоятельности Мэри как к чему-то само собой разумеющемуся. Ей было приятно дать покомандовать собой. А затем обращаясь к мисс Пим: Мне кажется, они так дружны, потому что дополняют друг друга. Я рада этому, Бонам очень нравится, и потом у Мэри никогда не было близкой подруги. Очень напряжённая программа обучения, правда? Произнёс доктор Инес. Я иногда заглядываю в тетради дочери, поражаюсь, зачем им дают всё то, что даже врачи забывают, как только заканчивают медицинские школы. Сечение Вилли, вспомнила Люси. Да-да, что-то вроде этого. Похоже, вы уже 4 дня стали очень эрудированы в медицине. Появились пирожки, и несмотря на то, что тесто не поднялось, ради того, чтобы их попробовать, стоило приехать с самого запада. Всем было очень весело. Лёся чувствовала, что комната действительно была как будто пропитана радостью, что радость окутывала всё, как лившийся снаружи солнечный свет. Даже лицо доктора приобрело довольное и размягчённое выражение. Что же касается миссис Инес, Люси редко приходилось видеть, чтобы на лице женщины отражалось такое счастье. Одно то, что она находится в комнате, где часто бывала её дочь, казалось, было чем-то вроде общения с ней, а через несколько дней она увидит её саму и они вместе порадуются её успехам. Если бы я вернулась в Лондон, подумала Люси, мне никогда не пришлось бы пережить подобное. Что бы я сейчас делала? 11 часов Пошла бы погулять в парк и решала бы как избежать приглашения в качестве почётного гостя на какой-нибудь литературный обед. Вместо этого у меня есть вот что, и всё это потому, что доктору Найт захотелось поехать на медицинскую конференцию. Нет, потому что давным-давно Генриетта заступилась за меня в школе. Подумать только, всё, что происходит сейчас в этом зале, то и солнцем английское июньское утро началось в тёмной школьной раздевалке, заполненной маленькими девочками, надевающими галоши. Что же такое первопричина вообще? Было очень приятно, сказала миссис Инес, когда все опять вышли на деревенскую улицу. И как славно, что скоро мы снова встретимся, ведь вы будете в Лейси в день показательных выступлений. Надеюсь, буду наเที่ยวце Луши и подумала, удобно ли так долго пользоваться гостеприимством Генриэты. И помните, что вы обе дали честное слово и торжественно обещали никому не рассказывать о нашей сегодняшней встрече, сказал доктор Инес. Обещаем, ответили Иллюши и Детера, глядя, как их новые друзья усаживаются в машину. Как ты думаешь, я смогу развернуться за один раз и не задеть здание почты, спросил доктор Инос в раздумье. Мне бы ужасно не хотелось увеличивать число бидлингтонских мучеников, проговорила его жена. Скучное общество. С другой стороны, что за жизнь без риска? Доктор Инос запустил мотор и проделал рискованный манёвр. Вступица его переднего колеса оставила лёгкую царапину на девственно белой стене почты. "Метка Джервиса Инесс", сказала миссис Инес и помахала рукой. "До дня показательных выступлений и молите Бога о хорошей погоде. Au revoir. До свидания". Посмотрев, как становясь всё меньше и меньше, удаляется по деревенской улице машина, Люси и Детер повернули к полевой тропинке и двинулись к лесу. Какие милые люди, проговорила Детеро. Очаровательны. Подумать только, мы бы никогда с ними не познакомились, если бы вам сегодня утром до смерти не захотелось выпить хорошего кофе. Скажу вам по секрету, мис Пим это тот тип англичан, к которому все другие нации испытывают необыкновенную зависть. Такие спокойные, такие воспитанные, так приятно на них смотреть. Ведь они бедные, вы заметили? Блузка у неё совсем выгорела. Она когда-то была голубой, я заметила, когда она нагнулась, и воротник приподнялся. Неспровидельно, что такие люди бедные. Нелегко ей было проехать мимо, не повидав дождь, когда она так близко задумчиво сказала Лёше. Ах, у неё есть характер у этой женщины. Она правильно сделала, что не поехала. Старшие на этой неделе не могут интересоваться посторонними делами. Винте из них хоть одну единственную частичку, и хоп, всё рухнет. Натац сорвала ро shoю на берегу у моста крупную маргаритку и фыркнула. Это был первый смешок, который Лёша услышал от неё. Интересно, как мои коллеги справляются с загадками типа одна нога за линии поля. Алёся подумала: "Интересно, как её саму опишут Мэри инес, когда воскресенье будет писать родителям". Как сказала миссис Инес, забавно будет вернуться домой и прочечь, что напишут о вас Мэри в воскресном письме. Это похоже на теорию относительности, как будто вернуться в прошлый вечер. Странно, что Мэри Инес напоминает вам чей-то портрет, сказала она Детаро, потому что мне тоже. Ах да, про бабушку моей бабушки. Детаро бросила Маргаритку в воду и смотрела, как течение уносит ее под мосты дальше, так что скоро она скрылась из виду. Я не стала говорить этого милым Инесом, но моя про-про-про бабушка не пользовалась особой любовью у своих современников. О. Может быть, она была застенчивой, то, что мы называем комплексом неполноценности. Мне об этом ничего не известно. Ее муж умер очень вовремя. Для женщины всегда неприятно, когда ее муж умирает очень вовремя. Вы хотите сказать, она его убила? А ты, спугнувшаяся, остановилась, как копаная. О нет, скандала не было. Про жизнь Слады Террас укоризненной просто ее муж умер очень вовремя. Он слишком много пил, был заядлым игроком и не очень привлекательным человеком. И была гнилая ступенька наверху лестницы, очень высокой лестницы. И однажды он наступил на неё, когда был пьян, вот и всё. А она потом ещё раз вышла замуж? спросила Люси, преграв это сообщение. О, нет, она ни в кого не была влюблена. У неё был сын, которого надо было воспитывать, и поместье, теперь они были в безопасности, когда никому стало проигрывать их карты. Она прекрасно управляла поместьями. От неё и моя бабушка унаследовала свой талант. До того, как приехать из Англии, чтобы выйти замуж за дедушку, бабушка никуда не выезжала из своего округа, Чарльз-стрит, первый западный. А через полгода она управляла поместьем. Дэтэр воздохнула, выражая восхищение. Удивительные люди, эти англичане.